Ну а здравствуйте. Продолжаем чтение книги Анатолия Марковича Маркуши «Вам взлёт. Новое сердце. Стоит мне закрыть глаза и настроиться на лирическую волну воспоминаний, как перед мысленным взором одна за другой проносятся машины последнего двадцатилетия. Совершенно отчётливо рисуется в памяти кабины истребителя И-5, и кажется... Вот это только вчера было. Руки чувствуют холодок пулемётных ручек на Е5 и, и 15. Очертания самолёта Р-5 спорят под чёткостью с контурами УТ-1. И всё же перед тем, как начать эту главу, я внимательнейшим образом просмотрел пачку альбомов с изображениями самолётов, построенных за последние 50 лет. Я проверял себя. И вот что бросилось в глаза. Все старые самолёты Самых первых лет постройки резко отличались друг от друга. Одни были многокрылыми, другие однокрылыми. На некоторых мотор устанавливался впереди лётчика, на иных сзади. Многие совершенно чутливо вели свою родословную от коробчетого воздушного змея, а какие-то были родни детьми, но постепенно, по мере того, как авиация становилась взрослее, самолёты, созданные различными конструкторами в разных странах, Делались все более и более похожими друг на друга Стоит взглянуть на самолеты военного времени Как сразу же замечаешь Мистер Шмидт-109 очень похож на истребитель Яковлев Фокке-Вульф на Лавочкина Почему? Да очень просто Разными путями люди шли к одной цели Лучшая форма фюзеляжа напоминает ткацкое веретено Заостренное Оптикаемое это тело даёт самое маленькое воздушное сопротивление. Долгие годы конструкторы искали эту форму, а когда в предвоенные годы нашли наконец, сразу же уцепились за неё. Улучшать веретино было просто некуда, борясь с вредным сопротивлением машин в полёте, все конструкторы стараются крылья делать покороче и потоньше. Постепенно все одномоторные самолеты, если смотреть на них снизу, становятся похожими на знак «плюс». Много общего можно обнаружить и в размещении, и в устройстве моторов. Но не будем задерживаться на отдельных подробностях. Я хочу, чтобы ты понял общий смысл. К концу войны всем авиационным конструкторам было совершенно ясно – старые самолетные схемы дожили свой век. Улучшать их – Больше невозможно, так же как невозможно увеличивать мощность поршневых моторов. Моторы и так разрослись непомерно, они уже съедали самолёты. Но жизнь никогда не останавливается. Некуда улучшать аэродинамические формы самолётов. Нет средств для увеличения мощности поршневых моторов. Значит, надо находить новые, совершенно оригинальные типы самолётов, дать машинам новые, во много раз более мощные сердца. И как бы подтверждает этот вывод, в последние дни войны в дымном, обречённом неби Берлина мигнул и сейчас первый боевой реактивный самолёт. Это был истребитель Миссершмидт 262. Очертаниями Миссершмидт 262 небольшая лишённая привычного винта машина напоминал окурок толстой сигары. Её толкали вперёд, вылетавший из реактивных двигателей горячие газы в воздухе за ним оставался черный след чтобы понять принцип устройства реактивного самолета придется вспомнить такой школьный опыт на легкой тележке устанавливают пробирку, под ней зажигают спиртовку вода в пробирке закипает и пар с силой вырывается наружу пар летит в одну сторону а тележка откатывается в другую это и есть самый простой реактивный двигатель. В основе своей мессершмидт 262 ничем не отличается от такой реактивной тележки. Ну, конечно, двигатели его были гораздо сложнее устроены, и вылетал из них не пар, а горячий газ, и мощность они обладали во много-много раз больше, чем пробирка. Но всё это технические подробности. Теперь, когда время рассекретило многие военные тайны, я могу смело сказать, что немцы были не самыми хитрыми и не самыми первыми реактивщиками на земле. Предвидя неизбежность крушения старой авиации, проделавшей огромный путь развития, успешно работали над улучшением своих первых реактивных двигателей Нин и Дервент англичане. В глубокой тайне трудились американцы, основательно отстававшие в ту пору от своих европейских коллег. И у нас Тогда об этом знали немногие ещё 15 мая 1942 года лётчик-испытатель капитан Григорий Бахчеванджи поднял в весеннее небо и реактивный самолёт конструкции профессора Болоховитинова. Но разве реактивное движение такая уж новость? Разве люди открыли его только во время войны? Конечно, нет. Ещё 6000 лет назад китайцы запускали в небо праздничные и боевые ракеты. Реактивные корабли проектировал гениальный Циолковский, давно предсказавший, что за эрой аэропланов винтовых придёт эра аэропланов реактивных. Почти 100 лет назад составил чертежи реактивного двигателя народовец Тибальчич. Наконец, наши знаменитые фронтовые катюши были основаны на принципе использования реактивных сил. Так почему же реактивный двигатель на самолёте появился так поздно? В всяком овощу своё время, говорит народная мудрость. Чтобы реактивные двигатели заняли главенствующее место в авиации, надо было, во-первых, до конца пройти хорошо разведанный старый путь путь поршневых моторов. И во-вторых, Основательно подготовиться к новой дороге Реактивным двигателям нужны были самые жаростойкие сплавы Учти, нормальная температура в этих машинах приближается к 1200 градусам В такой жаре плавится сталь Реактивным двигателям нужны были самые прочные материалы Двигатели эти дают 12 градусов 14 тысяч оборотов в минуту. Сейчас уже даже больше. Мотор автомобиля «Москвич» не дает больше 3400 оборотов в минуту. Современные легковушки дают до 6000 оборотов в минуту. Реактивные двигатели можно было создавать только на современных заводах из самых совершенных материалов с помощью сложного передового оборудования. Вот почему между желанием и возможностью построить реактивный самолёт пролегла такая большая дистанция. Удивляться здесь, впрочем, не приходится. Ты читал роман Жюля Верна "Роборз-завоеватель"? Помнишь, как знаменитый фантаст во всех подробностях описал в нём устройство вертолёта и как он пророчески мудро предсказывал победу авиации над воздухоплаванием. Человеческая мечта всегда обгоняет время. Нужны были долгие годы и усилия тысяч учёных, инженеров, рабочих, чтобы первый реактивный двигатель победно загудел над аэродромом. Когда речь заходит о рождении реактивной авиации, я вспоминаю 3 августа 1947 года. В этот день на ярко украшенном Тушинском аэродроме в Москве состоялось очередное празднование Дня авиации. В небе, как обычно, пилотировались спортивные машины, кружились планеры, пролетали соединения истребителей и бомбардировщиков. Но вот на какое-то время аэродром притих будто замер, и вдруг над стартовой дорожкой пронеслась стремительная, как снаряд, машина. Но центром лётного поля самолёт энергичным броском вонзился в небо. А люди не сразу поняли, что произошло. Но в тот самый момент, когда реактивный истребитель опрокинулся на спину, и все поняли, лётчик начал выполнять фигуры высшего пилотажа. Над аэродромом прошелестело могучее, ни с чем не сравнимое ах. Аплодисментов не было слышно, они поданули в басовитом гуле реактивного двигателя. Лётчик пилотировал с дерзкой уверенностью. Его машина вычерчивала фигуру за фигурой. Он работал энергично, броско, на совершенно немыслимых скоростях. Казалось, небо в этот день стало выше, так велик был размах качавшегося над землёй самолёта. Истребитель исчез так же неожиданно, как и появился. Но следом за первым самолётом на тушино врывается группа машин, храня лучшие традиции воздушных парадов, звено летит в тесном строю, чуть не вплотную сомкнув крыло к крылу. И уже не одиночка истребитель, а тройка повторяет стремительный фигурный каскад. Когда лётчик земли наблюдает за пилотажем и видит, как резко снижается на фигурах самолёт, он всегда нервничает. Тут уж ничего с собой не поделаешь. Помню отчётливо, как у меня холодели пальцы на руках, когда пилотажное звено реактивных истребителей отвёсно со свистом пикировало на центр аэродрома. Все время мне хотелось крикнуть «Хватит, ребята, хватит!». Тогда я еще не летал на реактивном самолете, и, как многие неискушенные люди, был искренне убежден, что новая техника недоступна обыкновенным летчикам. Казалось, на этих машинах могут пилотировать только особенные люди. Однако прошло очень немного времени, и мне самому пришлось принять реактивное крещение. Вот как это произошло. На границе лётного поля меня ждал дымчатый серый реактивный истребитель Як-17. Компактная машина уверенно опиралась на широко расставленные трёхколёсные шасси. Машина уже на земле занимала положение горизонтального полёта. Из-за этого, когда лётчик садился в кабину, ощущение возникало довольно странное. Вместо привычного более или менее длинного самолётного носа сквозь лобовое стекло был виден противоположный конец аэродрома. казалось, уже летишь. Накануне этого памятного дня я сдал теоретические зачёты и получил от нашего командира отряда, лётчика-испытателя Леонида Ивановича Тарощина, официальное разрешение на вылет. Теперь мне оставалось только надеть парашют, запустить двигатель и взлететь. Но ноги почему-то не очень спешили подниматься в кабину. Я всё время повторял про себя порядок действий на взлёте. Впрочем, через 5 минут выяснилось, что повторение было совершенно излишним. Мой Як взлетел раньше, чем я вспомнил, что надо делать, когда самолёт трогается с места. Придя на этом основании к выводу, что взлёт не сложен, я убрал шасси, осмотрел за бортами, бросив взгляд на приборы, убедился, что высота у меня не 400, а 800 м. С избытком высоты я справился сравнительно быстро. Труднее было отделаться от лишней скорости. Всю жизнь я привык сначала слышать, а потом, став инструктором, повторять. Не теряй скорость, скорость мала. А тут скорость была велика, я никак не мог отделаться от лишних 150 км в час. На пилотаже самолет мне понравился. Он был очень чуток к рулям. И с лёгкостью выполнял сложные фигуры, которые на поршневом истребителе требовали большого внимания и высокой точности движений. Мощь реактивного двигателя особенно отчётливо ощущалась во время выполнения фигур высшего пилотажа. В зоне машины великолепно брала высоту и долго не теряла скорости на вертикальной горке. Позже мне приходилось летать на многих других, значительно более совершенных реактивных самолётах с лучшими лётными показателями, с более мощными двигателями, но такого навязчивого избытка скорости, как на Як-17, я уже никогда не испытывал, вероятно, привык. Реактивные самолёты более поздних конструкций оставили далеко позади Як-17. Резко изменился и облик новых самолётов, Фюзеляжи их стали длиннее и тоньше, кончики крыльев оттянулись назад, как перья на стрелах. Во много раз возросла мощь двигателей, хотя сами они стали меньше и запрятались глубоко в фюзеляже. В воздухе новые машины, сама скорость, свистящая, стонущая, опережающая звук. «Скорость – это мечта каждого лётчика», – писал когда-то Чкалов. «Тысяча километров в час – Была его заветная мечтой. Каждый раз, когда мне на память приходят эти вдохновенные Чкаловские слова, я вспоминаю об одной из своих встреч с известным нашим авиаконструктором, дважды героем социалистического труда Семёном Алексеевичем Лавочкиным. За окном лил дождь, лил упорно несколько часов подряд. Казалось, что в небе скоро не останется воздуха. Всё было забито тучами и звонкими полосами дождя. В такую погоду плохо летать и хорошо беседовать. «Авиация сегодняшнего дня – это прежде всего автоматика», – говорил Семен Алексеевич. «Там, где речь идет о больших скоростях, нельзя оставлять летчика один на один с машиной. Дело в том, что на больших скоростях даже самый сильный летчик, попросту говоря, не сумеет свернуть с места даже самый маленький руль. Нагрузки на оперение с ростом скорости увеличиваются прогрессивно. В этот день Семён Алексеевич рассказывал много интересного нового, но внимание моё не отрывалось от неоднократно повторённых слов большие скорости. Я попросил конструктора точнее определить, как он подразделяет временные скорости полёта, какие именно относят к категории малых, какие к категории больших скоростей. Собеседник на минуту задумался, потом сказал: Прежде всего, Надо выяснить, с каких позиций мы будем оценивать скорость. Если с точки зрения техники это одно дело, если с точки зрения человеческих ощущений совсем другое. Вы понимаете, о чём я говорю? Летательный снаряд без пилота имеет одни возможности, это голая техника, а скоростной самолёт другие. Тут главный человек, его ощущения в полёте. Скорости в пилотной и беспилотной авиации несоизмеримы. Я сказал Семёну Алексеевичу, что меня интересуют прежде всего те скорости, что испытывает человек. Извините, ребятки, что я отвлекаюсь, но я вам повторю, что эта книга издана в 1959 году. Написана она, соответственно, еще раньше. Еще раньше происходил разговор с Лавочкиным о беспилотных самолетах. Ну что ж, очень хорошо. Можете записать так. Малые скорости – это что-нибудь около 1000 км в час. Средние – 1500 км, большие – 2000 км. и очень большие, порядка 3000 км в час. Записывая эти цифры, я невольно подумал, в какое удивительное время мы живем. Летчики давно уже считают реактивную авиацию обыкновенной, хотя ей всего-то отроду немногим больше 10 лет. Конструкторы с 1000-километровой скоростью обращаются почти фамильярно. Это этап пройденный. И может быть именно потому, что развитие авиации идёт так стремительно, мы очень часто просто не успеваем отдать должное тем, кто покоряет эти удивительные скорости, тем, кто кропотливым ежедневным трудом завоёвывает новые сотни километров в скорости. Да, сотни, на десятки нынче в авиации уже не считают. Новые тысячи километров в дальности, новые десятки тонн полётного веса. Когда ты каждый день делаешь своё дело, Алёша, ты невольно разучиваешься удивляться. Наверное, те люди, что ночи напролёт сидели над проектами искусственного спутника Земли, те, что сделали десятки открытий и миллионы расчётов прежде, чем зашла в небе московская луна, не очень удивились её старту. Это была их работа. Вот почему я думаю, что иногда бывает полезно приостановиться на своём пути. сделать маленькую паузу, постоять, подумать, оглядеться вокруг, и тогда, оценив окружающее, легче бывает продолжать подъём. Семён Алексеевич Лавочкин помог мне как-то по-новому оценить скорости наших полётов, по-новому подумать о них, чтобы не подвести конструктора. Я должен назвать время нашей встречи. Это было 5 лет назад, осенью 1954 года. Сегодня тысячи километров в час и по давным-давно малая скорость. И всё началось с нового сердца машины с реактивного двигателя. Реактивные двигатели внесли в авиацию совершенно новые, неслыханные прежде режимы полёта. И очень многим кажется, что условия труда лётчиков стали невероятно трудными. Но это далеко не так. И вот почему. Многое в технике пилотирования реактивных самолётов облегчилось. Например, Проще столб взлёт. На трёх колёски не надо в начале разбега отдавать от себя ручку управления. Зачем поднимать хвост самолёта, когда он уже заранее поймёт: "До газ, жди". Нарастёт скорость до нормальной, машина сама оторвётся от земли. Ей надо только чуточку помочь, слегка подобрать на себя ручку. И фигуры высшего пилотажа на реактивном самолёте выполнять тоже проще. Начать с того, что на самолёте без винта и правые, и левые фигуры получаются совершенно одинаково. Это большое облегчение лётчику. Ведь на старых машинах всегда приходилось брать поправку на влияние винта. Чтобы понять, что такое влияние винта, раскрути велосипедное колесо и попробуй накоренить его. Ты почувствуешь, как колесо с силой вырывается из рук. Самолётный винт. Когда машина меняет направление полёта, действует примерно так же. Настроение и самочувствие во время полёта на реактивном самолёте лучше, чем на поршневой машине. В герметической кабине тишина, звукоизоляция действует исключительно надёжно. И с реактивным двигателем гораздо меньше работы, и на приборы можно реже заглядывать. Если что-нибудь не так, автоматические сигнализаторы сами дадут знать. Так что ж, это получается, на реактивном самолёте выходить летать легче, проще, к тому же приятнее, именно так. Единственное осложнение, которое возникает на больших скоростях, думать в таком полёте надо быстрее, решения принимать мгновенно и всё время помнить о бегущей стрелке секундомера. В новом темпе живёт лётчик реактивной авиации, и это действительно сложно. Ты, конечно, понимаешь, Алёша, что теперь и Ту-104, не самое последнее слово техники, есть самолеты, летающие быстрее, и дальше и выше. Каждый день приносит новые достижения. И какую бы цифру максимальной скорости полета я здесь не взял, и две, и три тысячи километров в час, я рискую ошибиться. Пока эта книжка будет обсуждаться в издательстве, редактироваться, печататься и путешествовать к тебе – Нет сомнения, что самая новая машина и самый последний рекорд скорости успеют устареть. Однажды так уже случилось. В 1957 году мы с лётчиком-испытателем, героем Советского Союза, полковником Дмитрием Васильевичем Зюзиным написали маленькую книжечку о самолёте Ту-104. Пока рукопись превратилась в первый типографский оттиск, конструкторское бюро дважды герой социалистического труда академик Андрея Николаевича Туполева успело построить и Ту-104А, и Ту-110, и гигантский транспортный корабль Ту-114. Наученный этим горьким опытом, я не буду называть ни самой последней машины, ни самой большой опубликованной в печати скорости и следующую главу, отведу не самой большой А одной постоянной, но особенной скорости. Скорости распространения звука. На сегодня всё. До следующих встреч.